Глава 59. Горы обманки. Даже сониксовой кожей нелегко оставаться незамеченным, когда на миле вокруг одна трава. Нерон уже не раз жалел, что кожа у него не стеклянная, как у 17-го, и там, где щенок мог его увидеть, осмеливался следовать за ним только ночью. Щенок, похоже, спал уже мало, как Гойл. Он и есть Гойл, Нерон, даже если похож на стакан молока. Все те дни и ночи, когда возился с ним как нянька, забудь о них. Обман у твоеми братьями. Почему же это выпростить намного легче? И зачем он продолжает скакать за щенком, хотя от одной мысли о его стеклянных стражах по каменной коже метарические мурашки бегают? Да к чёрту все эти почему. Ах, да. Зеркала. Поверь, лучше тебе их не видеть. Те, кто ждёт за ними. Да неужели? Он хочет получить то, что ему принадлежит. За последние месяцы его слишком часто лишали законной добычи. Наконец трава вокруг уступила место камню. Горы вросли в небо, выше и выше, и вот уже на склонах засверкал снег, а сами они стали отбрасывать тени, делавшие уронa невидимым. Вперёд, по тёмным, как коньксу щелям, вслед за инфантильным мальчишкой, изнамерившимся убить бессмертную фею, если когда-нибудь её найдёт. А что, если ему это удастся? Станет ли Кмена оплакивать свою былую любовь? Будет ли кто-то скучать по ней и её сёстрам? Все эти влюблённые идиоты, утопившиеся из-за них, насмерть уснувшей принцессы Раи и их смертоносных мотыльков. Да ему убить её не рано. Успеешь ещё отомстить, когда он на сделает своё эльфийское дело. Зеркальцы уже не будут его защищать, а что там заберёт с собой тёмное? Да, что? Нефрит. Нэрона бесило, что стоило только этому слову прийти на ум, как его охватывали и благовейный трепет, и тоска. Почему же он тосковал? Почему, чёрт побери? Склоны вокруг становились всё круче, и щенок продвигался медленно. Это должно быть не нравилось его стражам, как и всё более сырые тени отскал. И всё же Нэрона не оставляло неприятное ощущение, что щенок подбирается к фее всё ближе. Чёрные цветы, наполнявшие расселины насыщенным ароматом, Птицы, кружившие над ущельями взбужденными стаями и бес конца следы оленя. Нерон не понимал, в чём дело, но часто именно это доказывало присутствие мощной колдовской силы. Что если украсть у щенка Арбалет до того, как он найдёт фею? На несколько секунд кожа защитит его от зеркальцев. Они уже и сами это заметили, и это им не нравилось. Нерон представлял себе, как ломают их деревянные пальцы. как бросает в огонь их зеркальные глаза и вырезает на их застывших в коре лицах гримасы. Может, ему удастся преградить им путь в непроходимой местности? Раздразнить Уилла, чтобы выступил нефрит? Вранье, что щенок не хочет возвращения нефрита, треклятое вранье. «Бастард! Бастард! Бастард!» Он осадил лошадь. Голоса. Он слышал, как они эхом разносятся по подземным улицам, отскакивают от стен малахитовых дворцов. на площадях и лестницах, ярко-зелёных, как листья олеандра. Нарон спешился. «Бастард! Бастард! Бастард!» «Откуда они идут?» Нарон карабкался на скалу, пока не увидел обрамляющий горизонт горы. Неужели голоса доносятся оттуда? Они становились громче, словно где-то пел хор, а ветер принёс ему эти звуки. Они шли издалека, да, от той горной гряды, что изумрудная и каёмка и выделялась на фоне бескрайнего неба. Затерянные города. «Не может быть. Они гораздо дальше, к северу. Бастард! Бастард! Бастард!» Нарону почудилось, что горы вдали приняли цвет его кожи. Он видел, как они образуют колонны, башни, видел бастарда на троне, а перед ним хенца он на коленях, видел горбуна, моржа, и рядом с ним четырех принцесс, все прекрасные, как феи. Он карабкался выше, поскальзывался, сдирал кожу, карабкался дальше». Где ты так долго был, бастард? Где был? Где был? Где был? Дотуда скакать самое больше 5 дней, может, меньше. Погоди. Погодин, Рон. Остановись, чёрт тебя дери. Он, задыхаясь, прислонился к зубчатой скале. У него что, мозги летучие мыши? Это не горы шепчут, это ветер. Ветер. Песня сирен для бродячей собаки, которая имеет наглость всё ещё следовать за ними. И он попался на их серебряную удочку. Он вытащил из-за пояса подзорную трубу. Но, конечно, щенка и след простыл. Ему хотелось повеситься на ближайшем дереве и скормить себя стервятником, что кружили над головой. "Соберись, Нерон". Он ударил себя по щеке раз, другой, пока не запылала каменная кожа. "Он разыщет его. Да, щенок ещё не мог уйти далеко. Он его найдёт. И чем больше не его злят, тем лучше.